Глава 9. Наследство и трофеи. Внимание. Дополнительное задание уничтожения проекции алтаря. Д. Выполнено. Ваш вклад признан незначительным. Репутация земными богами слегка повышена. Внимание. Дополнительное задание божественная кара обновлено. Д. Репутация земными богами повышена. Награда мизерная, но оно и понятно. В этом месте у богов нет возможности наблюдать за происходящим в прямом эфире, а с точки зрения системы взорванный портал самоликвидировался. Даже тот факт, что мне вообще досталась награда, удивителен. Причем за убийство предателей благодарность озвучена не сразу, а только сейчас, в конце боя. Они ее что, вручную начисляли? И, кстати, кто сказал, что все закончилось? «Мана, 97 из 2456». Я забросил в рот пару капсул. Возможно и зря, но однажды жадность может стать причиной смерти. Гибель архонтов не подтверждена, а с их уровнями кто-то мог обладать навыками, которые позволят уцелеть даже в такой, казалось бы, безнадежной ситуации. Телепортация, умение двигаться сквозь землю, становиться бестелесным, да мало ли можно придумать вариантов. Будь у кого-то блокировка взрывов, мой план вообще мог не сработать. И сумели бы мы тогда остановить поток врагов, или опять пришлось бы прибегать к последнему доводу, ядерному, в который уже раз я подумал, что если бы не сотрудничество с государствами, наши шансы захватить алтарь стремились бы к нулю. Не зря у миссии столь высокий ранг, как минимум не только из-за ценности главного приза. «Внимание, разгон завершен». Мир ускорился, и я сосредоточился на обстановке. Взрыв такой силы не прошел незамеченным. Кто-то куда-то бежал, со всех сторон слышались крики, а радиоэфир буквально взорвался от переговоров. Поиск жизни. Мана вновь рухнула почти в нуль, но главное, я сумел оценить обстановку. Не похоже, что кого-то рядом убивали, так что немного времени у меня имелось. И, пожалуй, мне тоже стоит связаться с телохранителями. «Внимание!» — дотронулся я до наушника, — говорит капитан Иванов. «Возможно проникновение на территорию лагеря противников. Позаботьтесь о своей безопасности. Прием!» «Принял!» — прозвучал лаконичный ответ. Я вернулся на общий канал, отслеживая ситуацию, и огляделся. Выбирая точку для бегства, я на автомате не стал оставаться на открытом пространстве, забравшись в одно из полуразрушенных зданий. Точнее, коробку из стен. Крыша обвалилась, а расчищать тут все никто не стал. Поблизости хватало и более удобных мест для ночевки. Бежать обратно я не торопился. Нужно было сначала решить один вопрос. «Ну, попробуем». «Призвать гоблина!» «Получилось!» Как я и подозревал, открывшийся портал означал, что в этом месте имелось окно, или было изначально, или враги сумели его пробить, непринципиально. «Владыка!» — слегка поклонился Уль. Я сбросил с плеча две сумки работорговца «Ц» и задумчиво их взвесил. Левая была заметно легче, правую я получил с тела Сауда, столь ценное имущество было принято держать при себе. Если не перегружать, то они и в бою практически не мешали». «Тем не менее, пространственные кольца на порядок удобнее, и большую часть вещей я предпочитал хранить именно там. Изначально я собирался передать Гоблину трофейную сумку, но внешне они мало чем отличались между собой, так что в итоге протянул свою, практически пустую. Держи, сохрани это для меня». «Да, Влад...» «Отозвать Гоблина!» Возиться с обыском тела я не стал, сочтя, что и без того потратил слишком много времени. «К тому же с Сауда вполне осталось бы оставить где-нибудь пару ядовитых игл. Я машинально ослабил ремни, дожидаясь, пока мана преодолеет нужную границу». «Активировать боевую форму!» «Я и так немало рисковал, все это время действуя в хрупком человеческом теле. Если бы не необходимость ослабить бдительность предателей, я бы вообще не стал ее снимать даже на время переговоров, находясь в условно-безопасном окружении. Уж больно недружелюбен мир вокруг». «Теперь окончательно подогнать одежду по изменившейся фигуре, и можно бежать обратно. Мана опять на дне, но в возможном столкновении от меня не требуется победа. Достаточно продержаться десяток секунд до вмешательства союзников. Впрочем, прошло уже прилично времени. Иди там, бой, до меня уже дошли бы его отголоски. Так что это скорее просто страховка». «Что с Василием?» — раздался голос Лизы. «Кто-нибудь его видел?» «Приятно, что ты обо мне беспокоишься», — отозвался я. «Все в порядке. Скоро буду». «Что там случилось? Канал открытый!» — напомнил Цинь Лун. «Обсудим при встрече», — согласился я. «Буду через минуту». Китаец прав. Ни к чему греть чужие уши лишней информацией. К слову, у многих местных бойцов инстинкты были правильные. На место взрыва бежали далеко не все, те, кто поумнее, предпочитали выждать. Разумно, если ты слаб, то геройство приведет лишь к бессмысленной гибели. Впрочем, попытка отсидеться за чужими спинами тоже может выйти боком. Везде важен баланс. У меня такой возможности сейчас точно не имелось. Гоблины строили на совесть, но взрыв вышел мощным. Пусть часть стен и устояла, но далеко не все, да и перекрытия рухнули, похоронив тех, кто там находился. Возможно, заживо, если божественная защита выдержала удар. Кажется, при первом сканировании я кого-то почувствовал. Проигнорировав собравшихся, я, балансируя, несколькими прыжками забрался на гору развалин. «Поиск жизни!» Слой камней и земли несколько ослаблял сигнал, но до подвала я дотянулся с легкостью. «Никого! Ни живых, ни восставших в виде нежити!» Возможно, были какие-то черви, но их сложно отличить от природного фона, да и так близко к центру города подземная жизнь почти отсутствовала. К слову, среди игроков ходили страшилки об огромных катакомбах, набитых древними скелетами, которые только и ждут, когда мы зайдем поглубже, чтобы выбраться и сожрать всех разом. Ну или убить и обратить в себе подобных тварей, что ничуть не лучше». Бред, никаких свидетельств этому не имелось, даже на картах гоблинов катакомбы отсутствовали, но возможность наличия у нежити скрытых резервов следовало учитывать. Кир, позвал я. Да, босс. Призрак прятался где-то недалеко и тут же откликнулся на зов. Проверь, что под завалами. Ищи артефакты. В обычных условиях при таком взрыве от трупов мало бы что осталось, но божественная защита делала ситуацию довольно неопределенной и оставляла надежду на дополнительные трофеи. Как я и ожидал, все лидеры сумели выбраться из здания вовремя. Насчет остальных игроков такой уверенности не было, информацию требовалось уточнить. «Я не сомневался, что ты выживешь», — сказал Цинь-Лун. «Не расскажешь нам, что именно произошло?» Несмотря на то, что мы отошли подальше, вокруг хватало людей, так что за словами было лучше следить. Адепты из Ура активировали проекцию алтаря. В подвале. Как только временной барьер пал, там тут же открылся портал. «И ты его взорвал», — закончил Мичиган. «Давай без лишних театральных эффектов». «Как скажешь», — пожал плечами я. До этого сюда успели перейти минимум пятеро — три архонта, обезьяна и паук. Рассматривать их было особо некогда, но они сильны. К слову, тот факт, что порталом перешли враги из сразу трех фракций, показывал, что внешние боги сотрудничали достаточно плотно. «Сауд?» — спросил Зулу. «Мертв. Тело у меня. Привязка с артефактов слетела». «Тогда нужно официально определиться с тем, что здесь произошло». «Думаю, все согласятся, что наш товарищ погиб от рук подлых предателей», — высказался Зулу, — «террористов, открывших путь ордам внешних богов и ударивших нам в спину». «Смерть принца не будет забыта», — согласился с озвученной версией Цинь Лун. «Ожидаемо. Нет смысла выносить грязное белье за пределы круга. Не так много людей было в курсе ситуации, а значит, как мы скажем, так оно и будет. И если все согласятся, то предательство будет забыто, а принц войдет в историю как один из защитников человечества. Герой в традиционном смысле этого слова». «Это будет... правильно?» — уточнил Рю. Все же парень был еще молод. «Так будет лучше», — положил ему руку на плечо мечник. и дождался кивка. «Согласен», — высказался я, — «но нам нужно единогласное решение». «Девушки?» «Тоже согласна», — кивнула дива. «Почему бы и нет?» — подтвердила Лиза. «Я покосился на сидящего под самой крышей ворона, который передал мне свое согласие в обмен на кристалл. Возможно, не стоило вообще выпускать его из сумки. Мысленно продемонстрировав ему фигу, я вернулся к разговору». «Тогда стоит обсудить еще один вопрос», — вздохнул Мечник. «США и ОСА — давние союзники. Я думаю, самолично доставить тело принца и личные вещи на родину, а также выразить соболезнования. Возможно, президент посмертно его наградит. Подобное не должно было случиться». Толстый намек на то, что вряд ли Сауд действовал без внутренней поддержки. И этот вопрос тоже нужно будет решить. «Я друг семьи», — улыбнулся Зулу. «Будет лучше, если вы оставите это мне». «Ну вот и началось. Похоже, у меня пытаются технично отжать трофеи. Своего рода проверка на прочность и гибкость. Просто так отказать в притязаниях тоже будет неправильно. Все же ликвидация предателя — групповая операция. По крайней мере, пока убийство заслуга, а не преступление». Принц был одним из многих сотен членов королевской семьи, но его смерть не останется незамеченной. И труп с от копья в спине и весьма специфическими повреждениями от раскола может навести кого-нибудь на опасные мысли. О мести убийцы, например. «Нет смысла спорить о невозможном», — поднял руку я, — «ведь вы правы. Сауд был настоящим героем. Он самолично уничтожил вражеский портал, а все его имущество погибло при взрыве». Тот факт, что эта версия расходится с прошлой, никого не смутил. Глупцов среди нас не имелось, так что такого рода намеки все улавливали на лету. «Не слишком ли?» — хмыкнул мечник. «Думаешь, в подобные объяснения кто-то поверит?» «Думаю, у кого-то не будет выбора», — пожал я плечами. «Да и это не тот вопрос, который должен волновать нас всех до захвата храма, верно?» «Утеряны действительно все артефакты!» — уточнил Цинь-Лун. — Тогда мы не можем достоверно утверждать, что он не воскреснет. — Уверен, этого не произойдет, — парировал я. — И уверен, великий Сет подтвердит гибель своего адепта. — Да, никаких сомнений, — кивнул Зулу. — Думаю, будет достаточно просто образцов ТНК, — кивнул Цинь-Лун. — Возможно, под расвалинами получится найти пару пальцев или даже голову. «Солу, твои люди умеют копать! После чужаков могло остаться немало интересного!» «Мои львы умеют делать все, что я им прикажу!» Само собой, к раскопкам присоединились и отряды других фракций, включая мою полусотню телохранителей. Впрочем, основная работа легла на плечи игроков. Благодаря тому, что в лагере присутствовали сотни обладателей различных способностей, даже без техники вопрос разбора завалов не слишком затянулся. Трупов оказалось немало. Непосредственно предатели, телохранители принца и наши люди, погибшие при их ликвидации, плюс кто-то оказался недостаточно быстр, а парочки прилетело обломками. Осталось игроков 5767 из 13 тысяч. Изменения счетчика с каждым разом вызывали все меньше эмоций. По сути, мы ликвидировали гнойный нарыв, обойдясь сравнительно малой кровью. Найденные под завалами тела выкладывали в ряд, а кристаллы сразу извлекались, чтобы никто не обратился раньше времени в нежить. Впрочем, отказываться от возможности легкой прокачки никто не собирался, просто для этого можно было использовать менее ценные камни. И позже, сейчас лидеров куда больше интересовало содержимое подвала. Уверен, это отсюда! Зулу положил оторванную руку рядом с горой мяса и костей. Несмотря на божественную защиту, взрывы в замкнутом помещении превратили наших врагов в фарш. И даже если кто-то потом воскрес, то его раздавило упавшими глыбами. «Всегда любил конструкторы», — меланхолично заметил Цинь-Лун. «Полагаю, мы нашли твоих архонтов. Уверен, что их было трое?» «Минимум. Кто-то мог выбраться из портала и позже». «Ну, кто-то точно выбрался, тут два разных пазла», — вмешался мечник. «Обезьяньи короли. Я видел лишь золотого, чей труп остался относительно цел, а вот его морозного собрата можно было опознать только по цвету шкуры. Паучиха. Даже затрудняюсь сказать, сколько их тут. Много». Судя по тому, что я помнил, у арахноида имелась сумка, вероятно, четвертого уровня. Результат уничтожения пространственного артефакта зависел от тяжести повреждений. Если они были значительны и нанесены разом, то вещи оставались в подпространстве, а вот если нет, то их могло выкинуть в обычное пространство. И хорошо, если не по частям. В данном случае десант частично уцелел, но счастливчиков раздавило рухнувшим потолком. Количество паучьих трупов разной степени целостности исчислялось десятками. «Знаете, а ведь последнего Архонта могло закинуть обратно в портал», — предположила Лиза. «Чисто теоретически». «Могло», — кивнул я, — «или он мог сбежать». «Нужно обыскать окрестности. Если он ранен, то не сможет далеко уйти. Как будем делить трофеи?» Несмотря на состояние тела, у них было немало системных вещей, включая четыре пространственных кольца, тоже отнюдь не пустых. Броня у пауков оказалась обычной и годилась только в качестве музейных экспонатов, а вот оружие системным, пусть даже самого низкого качества и местами поврежденное. Не самое дешевое удовольствие и явный признак элитной группы. Правда, судя по отсутствию пространственных артефактов, вряд ли они являлись игроками, максимум героями. «Пока все спокойно», — сообщил Зулу. «Никого не обнаружено». «Принято», — отозвался я. «Нет, ничего хуже ждать и догонять. И сейчас мы занимались именно первым, готовясь перейти ко второму. Наша попытка поймать могущественного врага большой группы по сути являлась типовой охотой на живца, смысл которой — провокация». Тот, кто найдет жертву первым, скорее всего, умрет, но за счет постоянной связи его исчезновение будет быстро замечено, а значит и местоположение противника локализовано, жестоко, но прагматично. Само собой, при таком подходе ударные группы, во главе которых стояли лидеры, держались в тылу. Даже я сам не мог гарантировать, что неожиданная атака не приведет к моей гибели. я видел врагов только мельком а по изуродованным трупам сложно делать однозначные выводы однако логично предположить что сбежал сильнейший 25 пятый уровень архонт находится на ступень выше человека в эволюционной цепочке а значит не только имеет более высокие изначальные параметры но и за каждый левел получает не 2 очка а целых три и границы у него гораздо больше следовательно есть теоретическая возможность изучить высокоранговые навыки Несколько таких смертей, и враг окажется в окружении, а затем с высокой долей вероятности будет ликвидирован или прорвется и сбежит, провоцируя погоню. Впрочем, если у гипотетического беглеца имеются маскировочные навыки и немного мозгов, то он попытается уйти тихо. Сейчас нет даже уверенности, не охотимся ли мы за призраком, его ведь действительно могло забросить взрывом в портал. Так что... Где-то не так уж далеко раздался взрыв. «Кажется, охота вступила в заключительную стадию?» «Ждем подтверждения?» – спросил офицер. «Нет. Выдвигаемся». Взрыв, конечно, слышали многие, но зоны ответственности были распределены, так что на точку отправились лишь две группы. Мы с Зулу оказались там практически одновременно. Идентификация? «Мертвый Архонт!» «Похоже, ему конец», – заметил жрец великого сета. «Ты оказался прав. Один едва не ушел». «Да, можно уже не торопиться», — согласился я, считав информацию. «Тут есть еще мины?» «Сомневаюсь, их ставили только на самых очевидных направлениях и больше в качестве страховки. Но в расчете на нежить, так что странно, что он такой целый». «Ну, а как по мне, не очень. Божественную защиту он наверняка потерял еще при первом взрыве, а боевая форма и доспехи лишь смягчили последствия». Хотя вряд ли оторванную ногу можно назвать мелочью. Полагаю, была еще маскировка, иначе он бы не сумел проскользнуть сквозь нашу сеть, но она тоже слетела почти сразу. Какое-то время он пытался ползти, а затем умер. Конец. Иными словами, ты не уверен? «Пошлем кого-нибудь проверить», — махнул рукой Зулу. «Парни, среди вас ведь есть саперы, нет? А бессмертные тоже нет? Тогда найдите мне того, кто разбирается». «На мгновение у меня мелькнула мысль, что не будь здесь меня, он просто послал бы добровольца. Среди моих людей были специалисты, но в данном случае имелся более оптимальный вариант. Не надо, у меня есть способ». Я дотронулся до сумки, выпуская призрака. «Кир, проверь путь до тела на наличие сюрпризов». «Да, босс». «Полезная зверюшка», — проводил его взглядом жрец. «Давно хотел спросить, где такую раздобыл». «В башне призраков. Не стал разводить секреты я. Правда, ту, где нашел этого, я потом взорвал, и ту, что во втором круге, тоже. Но если верить карте гоблинов, в центре должна быть еще одна такая. Только учти, вряд ли получится договориться, если у тебя нет подходящего поводка». «Слышал, местные шаманы справляются». «Да, я тоже об этом слышал», — кивнул я, выслушав доклад призрака. «Пошли, мин там больше нет. Пусть твои люди туда не лезут». Вблизи картина не слишком изменилась. Архонт перетянул культю, похоже, убрав ступню в пространственное хранилище, а затем пополз обратно к лагерю. Вряд ли он повредился разумом, скорее собирался воспользоваться картой возврата. Даже если он попал в этот мир порталом, то все равно сможет попасть в личную комнату. Ну а там все уже зависит от того, как отнесется к его бегству Изур. Или, возможно, у него был какой-то другой вариант. В любом случае, чтобы покинуть мир гоблинов, нужно окно, и, судя по всему, сейчас мы находились за его пределами. Внимание! Сервер недоступен! Вот только не дополз, его нашли раньше. Палец, на котором, вероятно, должно было быть пространственное кольцо, без лишних сантиментов отрезали. Можно, конечно, предположить, что Архонт потерял его раньше, но обрубок еще кровоточил. К тому же, вряд ли взрыв смог бы попутно обчистить карманы на предмет карт, ну а снять доспехи мародерам просто не хватило времени. Кстати, все из системных материалов, пусть и не артефактное. Идентификация? «Системная кольчуга. Ранг нет». «Кто-то нас опередил», — озвучил выводы я. «Кто отвечал за этот участок?» «Не знаю, но обязательно выясню», — хмыкнул Зулу. «Не люблю шакалов. Они должны знать свое место и никогда не претендовать на добычу льва. Я найду его и...» «Каким образом найдешь?» — прервал я. «Слушать, что именно он собирается с ним сделать, мне было не слишком интересно. У тебя есть следопыты?» «У нас есть люди, умеющие чуять ложь, так что устрою проверку. Уже завтра шакал осознает свою ошибку». «Думаю, все согласятся, что такое прощать нельзя». «Не слишком ли масштабно? Он просто был быстрее», — пожал я плечом. «На его месте ты поступил бы так же, разве нет?» «На его месте я бы не попался», — оскалился Зулу. «Если он сумеет вывернуться, то значит, имеет право на свой кусок мяса». «Как знаешь, мне все равно». Труп лежал на спине. Пожалуй, это первый раз, когда я мог рассмотреть Архонта без боевой формы. Того, в кого, если повезет, я смогу переродиться когда-нибудь сам. Ну что сказать, высокий, с рельефными мышцами, светлой кожей и приятными чертами лица. Практически античная статуя. Впрочем, сложно сказать, чем именно Архонт отличается от человека. Все внешние различия можно списать на вложенные системные очки. Ну, вскрытие покажет. «Мне нравятся его доспехи. Не против, если я заберу их себе». «Тогда я заберу само тело», — кивнул я. «Переправлю на осколок, пусть специалисты изучат. Результатами, само собой, поделюсь». «Договорились. Не будешь ждать, пока он поднимется. Даже за рыцаря дадут немало опыта. Да и карта может выпасть неплохая». «Не в этот раз. Несмотря на внешнюю простоту слов, я уловил намек. Моя половина не так мала, как может показаться». «Косой уровень двенадцать». «Владимир...» «Я с трудом опознал выскочившего навстречу игрока. Смотрю, ты неплохо подрос в уровнях». «Рад видеть, командир!» «А загорел-то как, до черноты. Мне казалось, здесь не так уж и жарко». «Давай не будем об этом», — поморщился агент. «Ты же помнишь мой навык? Косметическая магия творит чудеса. Я тут был словно американский шпион из старого анекдота. Ну, того, где он с балалайкой заходит в советскую деревню, а там его сходу старики разоблачают. Потому что сплошные расисты в жизни черных не видели, а чуть что сразу в НКВД сдают. Не водятся, мол, таких на территории Сибири». «Смотрю, чувство юмора ты не растерял». «Только им и спасаюсь!» Криво улыбнулся парень. «Сейчас полегче, но все равно неуютно. Культурные различия, они того, давлеют и гнетут. Приходится постоянно следить за спиной и доказывать силу. В общем, я хотел бы вернуться в нашу группу. И это, я тут не один, нашел неплохих парней, их тоже оставлять нельзя». «Ну а как же великий сет?» «Мы не слишком религиозны, да и плевать ему на нас по большому счету. Вопрос лишь в Зулу, однако если ты лично попросишь, он точно нас отпустит. Конечно, можно и просто молча уйти, главное, чтобы было куда. В этих руинах малой группе долго не протянуть». «Дезертировать?» — поморщился я. «Не очень хорошая идея. Сколько вас?» «Восемь». Я посмотрел на честное лицо парня, чувствуя нарастающие подозрения. Но о своей интуиции я привык доверять. Ладно. «Это ведь был ты, верно?» «В каком смысле?» Весьма натурально удивился Косой. Станиславский бы поверил, но я был более суровым критиком, и меня тоже папа учил не признаваться ни в чем до тех пор, пока не станет понятна суть обвинений. Иначе велика вероятность оговорить себя на пустом месте. Но в данном случае все слишком уж одно к одному, чтобы не бросить пробный шар. «Ты первым нашел Архонта?» «Нет». Ответ последовал почти мгновенно, но все же я уловил заминку. «Отлично. Приятно иногда ошибиться. Тогда у тебя не возникнет проблем с завтрашней проверкой. Пройдешь ее и приходи». «В плане, не я сам нашел парень из моей группы». «Надеюсь, он тебе не очень дорог?» Зулу обещал проделать с ним много неприятных вещей, после которых новых детей у него уже не будет, ну а те, что были, станут сиротами». «Кольцо забрал я», — опустил голову косой, — «и готов поделиться». «Ого, поделиться? Предлагаешь мне взятку?» «Я отдам пространственное кольцо со всем, что там было и есть, и не взятку, а добровольное пожертвование на нужды гильдии. Оружие и карта останутся моей группе». «Щедро! Я поддался жадности, не просчитал последствия. Это было ошибкой. Уточню некоторые детали». Кто убил Архонта? Никто. Когда он увидел нас, то прокричал имя великого Изура и умер. Ни опыта, ни лута. Ни прав победителя на трофеи. Ведь формально убил его тот, кто установил мину, или как минимум приказал это проделать. Вечная проблема трактовок. «Покажи кольцо», — вздохнул я. «Оно ведь у тебя с собой?» «Сначала мне нужно убедиться, что мы договорились». «Серьезно? Покажи кольцо!» «Да вот оно!» «Пространственное кольцо Д заблокировано! Владелец Дарос!» Я весело рассмеялся и здесь угадал. «Значит, последнему Архонту все же удалось от нас ускользнуть, пусть и ценой потери физического тела. Насколько мне известно, остальные кольца распечатаны, но вероятность возвращения души к алтарю в обычных случаях не слишком велика, в статистику укладывается». «Ладно», — вздохнул я, забирая кольцо, — «считай, что тебе повезло, тащи сюда остальных и ни о чем не беспокойся, я разберусь». На самом деле, самым простым вариантом было засунуть придурков в сумку и вынести из лагеря, но не всегда самые легкие пути лучшие. Зулу может напрямую обратиться к своему покровителю, и они сами приползут обратно, или просто умрут. К тому же, если мой фокус вскроется, то возникнут проблемы с доверием. Выгоднее договориться обо всем открыто. Вернулся в свой лагерь я усталый, но в целом довольный. Вопрос с косым удалось решить не сказать, чтобы просто, но мирно. В рамках торга за снаряжение, боеприпасы и недавние трофеи. «Вину за кражу возложат на одного из погибших и дело замнут. По большому счету Косуи не нарушил правила, просто трактовать их в данном случае можно в разном ключе. И заблокированное кольцо просто стало частью доли моей фракции». «Вот же чертов лутбокс», – пробормотал я, разглядывая кольцо. «Довольно легкое, к слову». «Заблокировано». Блокировку можно снять не только убив владельца, но и с помощью навыка, которого у меня пока все равно нет. К тому же тот, что мне известен, требовал соответствия рангов, так что Ешки будет недостаточно. Вероятно, боги справятся с этой задачей, но вряд ли будут делать подобное просто так — заплатить репутацией или просто подождать, назвав это инвестицией. Игроки редко живут долго, главное, чтобы Изур не оставил его душу мариноваться в алтаре на следующие три тысячи лет. Говорят, подобное иногда практиковалось в качестве наказания. «Воскреснешь, а мир вокруг десять раз изменился, и все твои знакомые давно мертвы. Хотя мне будет проще, если Изур не будет заморачиваться и просто казнит неоправдавшего доверия эмиссара». Ладно, неважно. Наивно ожидать найти внутри нечто действительно ценное, ну, помимо оторванной ступни. Никто не потащит с собой гору сокровищ, направляясь на смертельную миссию. Перехватывать военные экспедиции лучше на обратном пути. Судьбу остальных трофеев решит простой жребий. Все добытое разделили на семь условно равных частей, а затем каждый вытянул палочку, кроме меня. После того, как доли были распределены, я согласился выбирать последним. Иными словами, забрать то, что останется. Все равно ничего действительно ценного я там не видел. Кольца забрали первые четверо – Дива, Лиза, Зулу и Рю. К слову, они оказались разными. У архонтов – Д-ранга, а вот у обезьян – лишь Ешки. По итогам мне досталась целая куча разного рода хлама и оружия одного из королей. Странное синее копье, ранг – Д-плюс. Материал – неизвестный металл. Длина – два с половиной метра, вес – четыре килограмма. Описание. Оружие системы позволяет владельцу поглощать 60% духовной и жизненной силы жертвы. 10% отходит богу-покровителю. 50% отходит владельцу. Прочность. 5. Это оружие невероятно сложно разрушить. Заморозка. Требует ману, позволяет замораживать область вокруг лезвия. Посвящено предок морозных обезьян. Оружие тяжеловато, но зато крайне прочное и еще и бьет магией. Правда, проверить сразу не удалось. Для начала требовалось что-то решить с посвящением. «Внимание! Желаете осквернить странное синее копье?» Ересь Каина. «Да? Нет?» «Внимание! Посвящение с предмета снято!» «Получено дополнительное свойство осквернения!» «Внимание! Ваши отношения с предком морозных обезьян ухудшились!» Я направил в копье ману, и оно засветилось синим, а в комнате стало прохладнее. Вонзил его в пол, и вокруг точки удара появилась ледяная корка. Трудно сказать, насколько нечто подобное будет полезно в бою, но даже легкие раны, нанесенные с применением этого эффекта, должны быть весьма неприятными и практически бесполезными. Вряд ли заморозка лучше раскола или шрапнели. Ладно, дареному коню в зубы не смотрят. «Внимание! Сервер недоступен!» Как и ожидалось, я вновь оказался слишком далеко. Впрочем, грузы на осколок можно переправить и завтра, а в моей сумке работорговца, «Ц», не оставлялось ничего, что мне требовалось прямо сейчас. Замена меня вполне устраивала, а наличие у Гоблинов второй могло неплохо упростить логистику в будущем. «Ладно?» Внутри сумки принца обнаружилось немало всякого, включая земные деньги, драгоценности и документы, однако системных карт оказалось сравнительно немного. В основном, набор разнотипного запасного оружия преимущественно F-ранга. Как и я сам, Сауд щедро делился с родной страной, и все его трофеи тут же шли в дело. Большая часть оставшегося – добыча с текущей миссии. Десяток пустышек, явно выпавшие с нежити типовые карты, плюс за сотню костяных клинков и книги. Запасливый. Однако, помимо самой сумки и малой карты возврата Е, 100 из 100, главным трофеем стало его базовое оружие. «Белая сабля, ранг Д+, материал, металл, кожа, дерево, драгоценный камень». Длина – 0,95 метра. Вес – 0,5 килограмма. Описание. Оружие системы позволяет владельцу поглощать 60% духовной и жизненной силы жертвы. Прочность – 2. Это оружие сложно разрушить. Острота – 3. Это оружие невероятно острое. Хранилище маны – 0 из 974. Заблокировано. Владелец – нет. Нет. Я взмахнул клинком. Заметно легче нормы, но острота и прочность компенсируют этот недостаток. В общем, хорошая сабля. Жаль, у меня только две руки, и я не могу использовать разное оружие одновременно. Уж слишком богатая у меня собралась коллекция. И как бы ни душила жаба, часть будет рациональнее сдать в аренду. Желаете стать владельцем белой сабли? Да, нет, владелец Василий. Пусть я был мастером меча, а не сабли, но навык схож, так что я легко мог ею сражаться. Впрочем, куда важнее встроенный источник маны. Неплохой козырь на крайний случай. Самый крайний. Оружие слишком приметное, и светить его с учетом легенды не стоит. Внимание! Ваши отношения с предком золотых обезьян ухудшились. Ого! А это еще за что? Похоже, предки делятся между собой информацией и связали снятие посвящения с гибелью десанта. Впрочем, ни ГИС, ни Изур пока никак не прореагировали. И тем не менее, через портал прошла сборная солянка из всех четырех фракций. Любопытно, но абсолютно бесполезно. Неважно, пойдем дальше. Теперь карты, выпавшие непосредственно с принца. Идентификация. «Карта навыка «Зона тишины», класс Е+, уровень 1 из 5. «Описание», «Потребляет ману при активации». При активации позволяет блокировать действие взрывчатых веществ в определенном радиусе. Радиус действия 5 метров, насыщение 100 и из 100. Изучить навык зона тишины? Да, нет. На этот раз я колебаться не стал. Навык, вне всяких сомнений, полезный, особенно на близких дистанциях. К слову, если он был у Сауда, то и Изур должен быть в курсе слабости нашего оружия. Правда, вряд ли успел снабдить подобным навыком многих, удовольствие не из дешевых. Однако, рано или поздно, это знание себя проявит. Учиться на своих ошибках наши враги явно умели. «Телепортируйся, высокоуровневый игрок в ряды солдат, вруби зону тишины и может устроить настоящую бойню». К тому же в этот момент никто не помешает другим врагам, не обладающим такого рода способностями, сократить расстояние. Не самая приятная картина. К черту! Ну и, наконец, последняя на сегодня. «Красная карта. Ранг неизвестен». Ну и, как всегда, в общем-то, очередная индульгенция. Внимание! Идентификация не удалась! Внимание! Идентификация не удалась! Внимание! Идентификация выполнена! Надо же! Всего с третьего раза! И что у нас тут? Источник веры. Великий Изур. Ранг Е. Тип испытания. Божественный. Описание. Карта позволяет желающему понять догмы истинной веры и сделать осознанный выбор. Либо принять их, либо отвергнуть. Свойство – дает знание священной книги. Посвящение изуру вариативно. В случае принятия параметр вера будет разблокирован и увеличен на единицу. В случае принятия веры скрытый титул – проповедник. Требование – отсутствие бога-покровителя. Насыщение – сто из ста. Как и всегда, карта с подвохом. «На первый взгляд, неплохо узнать, чем живет твой враг, но стоит ли абстрактное знание риска? Пакет информации само по себе оружие. Трудно сказать, насколько сильно тебе промоют мозги. Сауд был не глупым парнем, не в этом ли причина его верности нашему врагу? Или, возможно, к этому приложила руку упомянутая им нефрит, кем бы она ни являлась? А если так, я прикрыл глаза и обратился к ереси». «Внимание! Вы не можете осквернить эту карту!» Ну, попробовать стоило. К слову, в описании ничего не сказано про тех, кто сумеет найти в себе силы и отказаться от предложения покровительства. Или такие не предполагаются. Ну а ересь в случае согласия, очевидно, заблокируется. К черту! В общем, любопытство штука хорошая, но осторожность куда важнее. Завтра предстоит снова в путь, так что пора спать. Утро вечера мудренее.